Как-то в палату зашёл молоденький офицер с чёрным чемоданчиком в руке. «Простите, — очень смущаясь, — сказал он, — кто из вас будет рядовой Ростовцев?» «Я Ростовцев!» — ответил Гешка и сел на койке. «Принесли мои вещи!» — предположил он. «А я лейтенант Зубов!» — представился офицер, приятно улыбаясь. И добавил. «Корреспондент военной газеты, можно мне с вами немного поговорить?» Гешка пожал плечами, переглянулся с Жорой и Росимом, сел, выпрямив спину, как на осмотре у врача. А лейтенант раскрыл свой чемоданчик, достал оттуда блокнот, ручку, положил чемоданчик на колени, используя его как стол. «Мне порекомендовали написать о вас очерк», — торопливо говорил Зубов. «Сейчас афганская тема, сами понимаете, интересует многих. Я буду задавать вам вопросы». А вы постарайтесь отвечать подробнее, а я буду записывать. — А кто порекомендовал? — спросил Гешка. Краем глаза, заглядывая в лейтенантский блокнот, где были записаны вопросы. — Профессиональная тайна! — ненатурально рассмеялся Зубов. Склонился над блокнотом и зачитал. — Скажите, с чего начался ваш путь в Афганистан? Что сказал ваш отец, провожая в армию? — Что сказал? — углубился в память Гешка. «Ничего не сказал. Он в это время в Будапеште был». «Ну, ладно». Лейтенант стал покусывать кончик ручки. «Давайте напишем так. Перед отлетом в Афганистан ваш отец, генерал, ветеран вооруженных сил, сказал, «Служи так, чтобы мне никогда не было за тебя стыдно. Хорошо?» «Он так не говорил?» — ответил Гешка. «Ну, пусть именно так не говорил». Сразу же согласился Зубов. «Но ведь мог же сказать, да?» «Против истины мы не идем!» Гешка не стал возражать. Он еще не совсем понимал, что нужно корреспонденту. «Вы знаете, — сказал Зубов, прищурившись, глядя куда-то в окно, — я хотел бы вставить в очерк такой эпизод. Ваш отец поднимает трубку и говорит военкому, прошу вас не принимать во внимание мое положение и направить моего сына в Афганистан». «Зачем? — не понял Гешка. «А как же еще?» — заулыбался Зубов, — иначе сын генерала никак не сможет попасть в Афганистан. — А я попал иначе? — ответил гешка Ну, это все детали, — поморщился лейтенант. — Не в том суть, что именно сказал ваш отец. Мы же не отчет со съезда пишем, а очерк. У нас есть право на домысел? — Теперь такой вопрос. Кто обучал вас боевому мастерству? — Сержант Игушев, прапорщик Гурули, — ответил гешка Зубов записал фамилии печатными буквами, показал их Гешке. — Правильно? — Правильно, — ответил Гешка. — А замполит роты, как повлиял на вашу боевую закалку? — Никак, он не брал меня на боевые, но об этом не надо писать. Зубов и не писал. Он наморщил лоб, снова стал грызть ручку. — Без замполита нельзя. Давайте скажем так, что замполит регулярно рассказывал вам о подвигах сослуживцев. «Давайте!» — махнул рукой Гешка. «Я правильно проинформирован», — сказал лейтенант, перелистывая блокнот. «Вы служили в разведроте?» «Нет», — улыбнулся Гешка. «В хозвзводе?» «Как же!» Зубов даже зарделся от волнения. «Мне сказали, что вы десантировались с разведчиками?» «Я тайком перебежал к ним из хозвзвода», — пояснил Гешка, с удовольствием наблюдая, как меняется выражение на лице лейтенанта. — Ну, — протянул тот озабоченно, — об этом, конечно, нельзя писать. Давайте вот как сделаем. Лейтенант сел поудобнее, положил на чемоданчик ручку. — Вы в составе хозвзвода везете продукты и одежду афганским детишкам. Душманы обстреливают вас из засады. Вы вступаете в бой и прикрываете своих товарищей, но вскоре вас тяжело ранит. Гешка не сразу понял лейтенанта. — Это про меня? — Ну, конечно, — ответил Зубов, — но было же все не так. Зубов устало вздохнул, закатил глаза. — Ну, как? Как было? Яныш забыл свой пулемет на подъеме, когда он выдохся, и отдал мне рюкзак, и пошел один за этим пулеметом. Только его не нашел, а духи его убили прямым попаданием в горло. — Отлично, — оживился Зубов, — и про вашего товарища напишем. — Яныш его фамилия. Сделаем так. Он прикрывал фланг вашей роты, отстреливался до последнего патрона. — Да он вообще не стрелял, — перебил Гешка лейтенанта. Зубов придвинулся ближе к Гешке и нетерпеливо пояснил ему. — Да не пропустит цензура то, что вы мне рассказываете. Мы можем показать смерть солдата, только в том случае, если она была сопряжена с героическим поступком. Понятно? «А если он еще ничего геройского совершить не успел, так про него уже написать нельзя?» Нахмурился Гешка. «Он же не виноват, что его сразу убили!» «Да я все понимаю!» Зубов приложил руку к сердцу. «Но вы и меня поймите. Вот дали мне задание про вас написать, а вы мне такого наговорили, что в жизни никто в печать не пропустит. А что пропустят, я знаю, не первый раз про афганцев пишу. Вот я вам предлагаю свою схему!» А вы упираетесь!» «Жора!» — Гешка повернулся к окну. «Может быть, ты что-нибудь о себе расскажешь?» «Нет, уволь!» — коротко ответил Жора и закрыл лицо журналом. Абдулаев спал или же притворялся спящим. «Нет, мне нужны только вы, товарищ Ростовцев!» Лейтенант даже вспотел, перелистывая свой блокнот. «Еще один вопросик. О чем вы думали, когда вели неравный бой с душманами?» Гешка вздохнул, опустил глаза. Он почувствовал, что сильно устал. — Ну, вспомнили? — спросил Зубов, будто моля о пощаде. — Я думал о том, — выдохнул Гешка, — что человек рождается для долга, и в этом высший смысл его жизни. «Та — Так, — кивнул Зубов и стал быстро записывать Гешкины слова в блокнот. — И в этом высший... смысл его жизни, — подсказал Гешка. Ложась на койку. — Смысл его жизни, — повторил Зубов и поставил точку. — Отлично получается. Если вы не возражаете, Этими словами мы и закончим очерк. — Не возражаю, — ответил Гешка. — Я напишу очерк, Но перед тем, как засылать его в набор, Покажу вам. Хорошо? Гешка скривил рот. — Да можете не показывать. Когда лейтенант вышел, Жора зевнул и сказал Гешке, «После таких корреспондентов забывать начинаешь, что с тобой на самом деле было!» Они сидели в холле. Гешка прижимал к себе кулек с апельсинами и не мог смотреть в глаза матери. «Знает ли она о письме?» — думал он, почти не слушая ее. «Может рассказать всё, Приврать, что не успел отправить, что совсем забыл о нем?» «Не пойму, что с твоим отцом происходит», — говорила мать, стараясь поймать взгляд сына. «Из-за чего он сердится на Евгения Петровича? Не напишет, не позвонит ему». Я спрашивала, но он ничего мне не сказал. «Разве Евгений Петрович виноват в том, что с тобой случилось, Гена?» И снова заглядывала ему в глаза. Гешка машинально кивал, чувствуя, как полыхает жаром его лицо. «Письмо у отца!» Вдруг подумал он, и от этой мысли ему не стало хватать воздуха. «Что с тобой?» Мать с беспокойством взглянула на Гешку и провела рукой по его щеке. «Он читал письмо!» — орал в уме Гешка. «И теперь будет мстить ему! Объяснительная! Вот для чего нужна была ему моя объяснительная!» «Мама!» — тихо сказал Гешка, уставившись на апельсины. «Мама!» Комок застрял в горле. Он ничего больше не мог сказать. Вскочил со стула и быстро пошел по коридору. Утром Наденька вместе с таблетками передала Гешке маленькую записочку. «Какой-то сержант на КПП оставил, просил передать». Гешка развернул листок и впился в него глазами. «Геша, передаю тебе это письмо с игушевым Он обещает быть в Москве». «Меня увольняют из армии, ставят вину Януша и тебя». «Ладно, бог с ней с армией, пойду в ПТУ военруком». Спрашивал у Кочина, кому я мешаю в этой жизни. Кочин не знает, говорит, что приказали из Москвы. Ему тоже сейчас хреново готовится к заслушиванию в округе. Слышал краем уха, что на него телегу накатали о бардаке в полку и издевательствах в взводе «Может, я чего-то не понял» но вроде бы телега за твоей подписью. Я тебе не думаю ничего плохого и верю, что...» Зачеркнуто. «Поправляйся. Может, когда-нибудь сведемся. В. -э Гурули». Гешка прочитал записку трижды, потом рванулся к столику дежурной сестры, позвонил на проходную. «Сержант Игушев уже ушел. Он только что передал записку в хирургическое. Уже давно». Гешка ходил по коридору от окна к окну, тёр ладонью лоб, стараясь собраться с мыслями. — Я ведь ничего не писал о хозвзводе, — думал он. — Это может подтвердить Жора. Почему там думают на меня? — Тебе привет от Тамары, — сказала Гешке мать. Они ходили по заснеженной дорожке вдоль госпитального корпуса. Гешка поднял воротник халата, шапку натянул на самые уши. Мать холода как будто не замечала. «Давай, сядем», — сказала она, смахнула перчаткой снег со скамейки, достала из сумочки сигарету. Она недавно мне звонила, спрашивала, «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше бы не спрашивала, а пришла!» «Я и так же ответила, ты ее все еще любишь, Гена!» Гешка втянул голову в узкий воротник, взглянул на мать, серьезно ли она спрашивает. Мать не смотрела на него, — Не знаю, но я все время о ней думаю, — признался Гешка. — И ты сможешь ее простить? Но она мне ничего и не обещала. Мать улыбнулась краешком губ. — Ты уже защищаешь ее, значит, давно простил. Она глубоко затянулась, вздохнула. — Ты прав, прощать надо, Гена, особенно близким и дорогим тебе людям. — Кому? — едва слышно спросил Гешка. И почувствовал как у него начинает неметь спина. Мать повернулась к нему, поправила на его шее воротник халата. «Ну, скажем, ты отцу, а я тебе». Гешке показала, что его сердце остановилось в груди. Он забыл о холоде. Стыд, боль, любовь переполняли его всего, а мать по-прежнему оставалась спокойной, и глаза ее излучали улыбку и тепло. «Всем простить!» Повторил он про себя, поднял глаза, сжался в комок, словно замахнулся на себя ножом и спросил. — Мама, Акочин, я хотел спросить, мой отец, в смысле, ты его любишь? Мать кивнула, мол, я услышала и поняла твой вопрос. Прижала Гешкину голову к груди. — Люблю тебя, Гена, ты самое дорогое, что у меня есть, запомни это и больше ни о чем меня не спрашивай. Когда Абдулаеву разрешили покидать пределы койки, Гешка вывез его в госпитальный двор. Расим попросил остановить коляску за большим сугробом и оттуда долго смотрел, как вокруг заснеженной клумбы гоняются на таких же колясках двое безногих. Минут через десять они заметили Расима, не спеша подкатили к нему, встали по обе стороны его колес. Миша представился один и протянул Расим руку. «Серёжа!» — сказал второй. Гешка отошёл, чтобы не мешать их разговору. Однажды, после обеда, Жора прогуливался по палате, опираясь о спинке стульев. Абдулаев спал, а Гешка читал, потому сразу и не понял, что случилось. Жора шаркал-шаркал тапочками по полу, а потом тихонько опустился на стул. Положил руки на стол, а на них — голову. Наступившая тишина насторожила Гешку. Он повернул голову, взглянул на Жору и похолодел от страха. Так он был похож на сидящего под валуном Яныша. На крик прибежали врачи. За руки и ноги вынесли Жору из палаты. Через полчаса Гешка узнал у Наденьки, что у Жоры остановилось сердце и целая бригада врачей в реанимации пытается запустить его снова. Жору вытащили, как немногословно рассказала медсестра, но в палату его не вернули, и Гешка никогда больше его не видел. В середине января Гешку комиссовали из армии и выписали из госпиталя. Домой ехал на служебной отцовской «Волге». Уже на третий день Гешка почувствовал, что жить в квартире отца он больше не может, но не квартира была тому причиной. С отцом Гешка встречался лишь за ужином, и там все их общение сводилось к нескольким ничего не значащим фразам. Как-то отец осторожно напомнил Гешке, что тому надо готовиться к экзаменам в институт. Гешка вдруг вспылил, стал нести какую-то чепуху о том, что ему все надоело. Что он хочет вернуться в развед-роту и дослужить, что должен отомстить за Яныша? Отец после этого валидол принял, сутулился, совсем перестал быть похожим на генерала. Гешка чувствовал себя виноватым, но виду не показывал. Как-то он попросил у отца денег на поездку в Сочихери. Зачем тебе в Сочихери? насторожился отец. Я должен разыскать гурули?» «Это что, так срочно?» Отец молча надевал перед зеркалом шинели папаху, молча застегивая золоченые пуговицы с выпуклыми гербами. И казалось, что он всецело поглощен этим занятием. «Давай поговорим о Сачхере вечером!» Наконец, сказал он, и быстро вышел из дома Через час зазвонил телефон. Гешка схватил трубку. Он почти был уверен, что это отец, что сейчас он скажет насчет билетов в Тбилиси. Но в трубке раздался незнакомый голос. — Ты уже вернулся, генеральский отпрыск! — Кто это? — раздраженно спросил Гешка. — Спустись вниз, узнаешь! — Брат Сидельникова! — вспомнил Гешка и устало произнес. — отстанет от меня! — Тебе будет очень больно! — пообещал голос. — Я знаю! — ответил Гешка и положил трубку. За ужином отец сказал, «Я звонил твоему хирургу, он строго-настрого запретил всякие поездки, полный покой, никаких нервных и физических нагрузок». Гешка перестал есть, он опустил вилку и хотел уже было возразить отцу, что прекрасно себя чувствует, как отец добавил, «Наверное, тебе будет лучше у меня на даче, поживи там недельку» а потом посмотрим. Собирайся, Саша заедет через час. Гешка не стал спорить.